Глава девятая. Как же трещит башка! Рехнуться можно. Черт меня дернул нажраться вчера. Кстати, о чем вчера все кончилось? Не помню. Кажется, я целовался в засос. С кем? Баба какая-то в брюликах. А потом мы пели. Пора, пора, порадуемся на своем веку, а лобухи нам подыгрывали. Потом мы опять пили на этот раз шампанское. Вот оно-то меня и срубило. Надеюсь, я ничего лишнего не сболтнул вчера. Да и хрен с ним. Даже если и сболтнул, кто всерьез воспримет пьяный треп. Тем более там все были бухие в Зюзю. Надо вставать. В школу же. А как, если глаз не открыть? И не открывая глаз, я помацал то, на чем лежал. Нащупал что-то вроде тонкого, плоского матраса. Наконец, кое-как разлепил веки. Сквозь завесу мути разглядел белый, покрытый трещинами потолок. С трудом, борясь с головокружением, повернулся на бок. Увидел распахнутый шкаф, вторую койку, ничем не застеленную. Сообразил, что валяюсь у себя в комнате в общаге. Кто же меня привез сюда? Наверное, Кеша. Он был самым трезвым в компании. Вчерашний вечер постепенно стал проступать в памяти, правда, обрывками. Кажется, Кеша меня все время с кем-то знакомил. Лица, больше напоминающие рыло, принадлежали верхам городской элитки. Зав базами... Директора магазинов, ресторанов, пивных, инструктора горкома и их жены и девки. Имен я не запомнил, только Рыла, Если не считать Митрофаныча, Панкратыча и Марины. Что-то мне Кеша про нее толковал. Чья-то дочь, шишки какой-то. И не просто толковал, запугивал. Дескать, смотри, с кем связываешься. Кто же у неё папаша? Прокурор? Нет, вроде. Первый секретарь горкома партии? Нет, не то. Ну да и хрен с ней, с ее папашей. Все равно она для меня старовата. Вернее, для Сашка Данилова. Для меня-то в самый раз было бы. Ха, смешно. Вкусы у нас с ним наверняка разные. Ему больше подходит такая деваха, как старшая пионер-вожатая Симочка. А мне наливная биологичка-люзия. Может, потому меня, нас и тянет в разные стороны одновременно. Да вот только тело у нас одно на двоих, и тот прибор, что отвечает за контакты с женским полом, тоже. Однако сейчас этот прибор, как и весь прочий организм, не встанет даже при большом желании обладателя. И уж точно до школы не доберется. Накажут за прогул. Пусть наказывают. Мне б сейчас пивка. Что угодно отдам за Жигулевское. Хоть за 31 одну копейку, хоть за рубь двадцать. Мой мутный взор, блуждая по комнате, добрался до стола и... О, чудо! Узрел батарею... Банок. Да ну нафиг! Обыкновенных жестяных пивных банок. Правда, какого именно бренда скойки разглядеть не получалось. Я видел только красные и желтые пятна. Собравшись силами, спустил ноги с койки, приподнялся, дотянулся до крайней банки, схватил ее и... Не нашел привычного колечка открывалки, но мне было не до размышлений на тему эволюции пивных банок. Я схватил столовый нож и пробил крышку в том месте, где чуть-чуть уголком продавлена жесть. Чпокнуло. Полезла пена. Я тут же припал к отверстию запекшимся ртом и тянул... Тянул, тянул горьковатую прохладу, покуда банка не опустила. За ней последовала вторая. После третьей я почувствовал себя более-менее сносно. Возникли другие потребности. Я выполз в коридор. Там оказалось довольно людно и шумно. Хлопали двери, другие обитатели общаги сновали туда-сюда, Кто с кастрюлей, из-под крышки которой пробивался пар? Кто с молотком в руках? Со мною здоровались и сочувственно кивали, понимая мое состояние. Выйдя из сортира, где, помимо прочего, окатил голову холодной водой из-под крана, я обрел способность хоть как-то анализировать действительность. Почему так людно на этаже? Может, рабочий день уже закончился? Притормозив паренька в коридоре, который тащил пару табуреток, я спросил. — Слышь, друг, чё-то я не соображу, какой день недели. — Так вторник же. — А что, никто не работает? — Почему не работает? — удивился тот. — Дневная смена вкалывает, а мы в 18.00 приступаем. — А сейчас сколько? — Почти час. — Спасибо. — Не за что. Счастливо опохмелиться. Надежды мои, что сегодня выходной не оправдались. Завтра покляк меня с потрохами сожрет, А вонрук решит, что я от него прячусь. Ничего не оставалось, как вернуться в комнату, чтобы накатить еще пивка. в банку, я обнаружил записку, которую сначала не заметил. Развернул. «Саша, доброе утро! похмелись пивом. А когда проголодаешься, у тёти Груни, вахтерши, в холодильнике сутки с горячим и холодной закуски. Лизонька собрала». Работе не беспокойся. Я позвоню Разуваеву и скажу, что тебя пригласили в райком в ЛКСМ на совещание по спортивной работе. Твой Кеша. Надо же, какой заботливый. Я завалился на койку с банкой в руке. На этот раз я разглядел рисунок на жести. Сверху и снизу два поиска из золотых щитков с черными рисунками, а между ними надпись золотыми буквами на двух языках. Gold Ring Beer. Пиво Золотое кольцо. Лагер — 13%. Это было советское баночное пиво, названное в честь Золотого кольца древнерусских городов, чьи гербы и составляли опоясывающие банку полоски. Что ж, прикольно. А говорили, что в СССР пиво пили только из стеклянных банок. Мое самочувствие улучшилось настолько, что захотелось попробовать содержимое заветных сутков, собранных для меня заботливой хозяюшкой элитного кабака. Но сначала надо принять душ. Совершив омовение, я и впрямь ощутил голод. Натянув треники и чистую футболку, и, захватив шоколадку, я отправился на поиски вахтёршек, которую, оказывается, зовут Груний. Спустившись на проходную, я не сразу узнал сидевшей за столом женщине суровую стражницу общажного порядка. Куда только подевались ее береты и гимнастёрка. Теперь массивные плечи, и арбузные груди тети Груни обтягивала желтая вязаная кофточка с зелеными и красными розочками. А на голове завивались крашеные хной кудряшки. Неужели она сделала химическую завивку? С чего бы это? Завидев меня, вахтерша обнажила в счастливой улыбке стальные фиксы. Глаза ее прямо такие лучились любовью. Очень хотелось верить, что материнской. Я протянул ей шоколадную плитку, и любовь в глазах вспыхнула, как сверхновая. Саша, добрый день, произнесла она воркующим голосом, столь же мелодичным, как урчание корабельного дизеля. Спасибо за шоколадку. Как ваше самочувствие? Этот переход на вы испугал меня больше, чем ее перманент. Спасибо, ничего, Глафира. А графена. Но можно просто Груни. — Тетя Груня. Не дал я ей сократить дистанцию. — Мне там кое-что оставили? — Сейчас принесу, — с готовностью вскочила она. — Вы тут побудьте пока за меня. Если кто войдет, спрашивайте пропуск. Девушек не пускайте. У нас мужское, а не семейное общежитие. Я пообещал, что не пущу, и она усвистала. Вернулась довольно быстро, неся стопку металлических закрытых емкостей, скрепленных особым зажимом, своего рода советский ланчбокс из нержавейки. Я уже хотел было взять у тети Груни из рук это сооружение, но тут она меня огорошила. Может, вам погреть горячее? Это предложение застигло меня врасплох. Я понимал, что мадам не терпится влезть в мою молодую холостяцкую жизнь. Уж не знаю, на что она рассчитывает, но ссориться с нею мне не резон. Хорошие отношения с этой стражницей могут мне еще пригодиться. Хрен с ней. Пусть проявит заботу. Буду рад, — ответил я. Тогда возвращайтесь к себе. Я вам все принесу. Я отправился в Свояси, размышляя о том, что куда бы я ни направился, благодаря смазливому личику и спортивной фигуре Шурика Данилова, за мной всегда будет тянуться шлейф из женщин бальзаковского возраста. И что мне теперь? Удовлетворять каждую? Лучше уж поскорее жениться на той же симочке. Вот только обручальное колечко на безымянном пальце скорее препятствует мужикам крутить шашни, нежели бабам на них и вестись. Я и в прежней жизни не был отшельником, и в этой не собирался блюсти целебат. Но мужик, который идет у баб по рукам, это та же проститутка. Нет, в этом вопросе надо выбирать разумную тактику. Женитьба меня перестала прельщать с тех самых пор, когда моя благоверная при разводе отжала приличную часть семейного бизнеса. Однако одно дело, когда разведенный мужик тащит к себе в койку любую, какая ему глянется. Другое, когда тем же занимается молодой учитель, да еще живущий в СССР, в начале 80-х. Насколько я понимаю, в эту эпоху царит своя мораль, ханжеская, но требующая соблюдать внешние приличия. Следовательно, далеко не всех невест надо тягать на свой насест, а только особо нужных или тех, от кого отказаться не будет сил. А остальным оставлять надежду на то, что все возможно. В комнате я застелил койку, сунул разбросанные тряпки в шкаф, поставил пустые, пи... поставил пустые пивные банки на подоконник. Через несколько минут после того, как я навел марафет, в дверь весомо постучали. Надо думать ногой. Как гостеприимный хозяин, я отворил двери в мои апартаменты, ввалилась тетя Груня, уже с подносом. На нем громоздились не сутки, а тарелочки, с разложенной на них едой, присланной мне заботливой лизонькой. Вахтерша поставила все это на стол, положила столовые приборы, завернутые в салфеточку. Судя по сноровке, тетя Груни некогда имела отношение к общепиту. Что же ее довело до вахты в общаге? Накрыв на стол, она хотела было скромно удалиться, но я ее удержал. Груни. — сказала я, намеренно опустив обидное слово тёте. «Время обеденное, а мне такую гору еды одному не осилить. Я же спортсмен». Вахтерша заколебалась. Колебания её выразились в колыхании немалых телес, которые с голодухи вполне могли показаться аппетитными. «Ну, не знаю», — протянула она. — Я там попросила Иваныча, нашего сантехника, на вахте побыть. Он бурчать будет, если я задержусь. В слово «задержусь» она вложила всю силу своей неутоленной страсти. — А Иваныча мы задобрим вот этим, — возразил я, показывая на банку пива. От слова «мы», произнесённом мною без всякого подтекста, тетя Груня совсем поплыла. Она опустилась на свободный стул. Тот недовольно скрипнул. «Ой, что это?» всплеснула с орделичными руками женщина. «Это пиво», — ответил я. «Выпущенное к Московской Олимпиаде для иностранных гостей. Хотите попробовать?» Она кивнула, хотя глаза ее стали грустными, словно упоминание Олимпийских игр доставило ей боль. «А вы, вы тоже участвовали?» вздохнула вахтерша. «В играх?» — уточнил я. «Приходилось. В составе студенческой сборной». «А я, кажется, вас видела по телевизору». «Вполне возможно», — не стал я отпираться. «В самом деле, кто знает этого КМСа Данилова? Может, он и впрямь участвовал». «Да вы ешьте, ешьте, груни. Вот отбивная, бутербродик с икоркой». Я открыл две банки, и мы пригубили. Вахтерша налегла на элитную закусь. Я тоже не побрезговал. За пивком и отменной жрачкой у нас продолжилась задушевная беседа. Груня пожаловалась на свою судьбу-судьбинушку, долюшку женскую. Моя догадка о том, что она когда-то имела отношение к общепиту, оказалась верной. И печаль ее по поводу Олимпиады была вполне оправданной. Насколько я понял, через Литейск пролегал один из автомобильных маршрутов, по которому участники в гости игр двигались в Москву. Поэтому в городе открыли несколько новых злачных заведений и модернизировали старые. Иностранцев в них должны были обслуживать по первому классу, для чего завезли лучшие продукты и напитки, и все, что необходимо – посуду, столовые приборы, даже салфетки. Груни как раз заведовала одним из кафе. По ее словам, она превратила это некогда убогое заведение в лучшую точку общепита в городе. Однако оказалось, что иностранцы чаще проезжали мимо, чем заглядывали в кафе «Ласточка», зато от местных отбою не было. А едва Олимпиада закончилась, в «Ласточку» нагрянула ревизия. Недоздача оказалась не слишком большая, поэтому уголовное дело на заведующую не завели, а вот с хлебной должностью ей пришлось расстаться. Формально не было оснований не брать ее на работу в систему общественного питания. Но вчерашние коллеги шарахались от нее, как черт отладына. Вот она и докатилась до должности вахтерши в рабочей общаге. На словах я бурно сочувствовал груни, но по части физического утешения инициативы никак не проявлял, несмотря на выпитое пиво. Напротив, перевел разговор на свои бытовые трудности. Разомлевшая собеседница, не потерявшая надежды на кусочек большой и чистой любви прямо у меня в комнате, готова была пообещать любое содействие. Тем более, что запросы мои невелики. Всего-то убрать лишнюю койку, поставить в комнату холодильник и что-нибудь, чем можно скрасить досуг. Тетя Груня оказалась дамой деловой. Холодильник она пообещала достать, но предупредила, что тот останется на балансе общежития номер восемь. А вот насчет досуга посоветовала заглянуть в комиссионку. Благо, у нее там хорошая подруга работает. Кроме того, вахтерша научила меня, как разговаривать с продавцом. В комиссионке товар продается по цене, которую хочет получить тот, кто сдал его на комиссию, начала объяснять она. Плюс наценка самого магазина. Обычно это дорого. Но если сказать, что ты не от себя пришел, а от какого-нибудь Влиятельного в городе человека. Тебе продадут товар по цене продавца. Ох, спасибо, Груня, искренне обрадовался я. Я бы вот прямо сейчас бегал, если не возражаете. Ну, а чего мне возражать? вздохнула она, хотя тон -то ее противоречил словам. Я даже еще один добрый совет дам. Я весь вниманий. Не бери импортную технику. Сказала она, снова переходя на ты. Это почему? Да наши, когда до за границы дорвутся, скупают там все, что найдут в их комиссионках, а буржуи, особенно немцы. Сдают товар уж очень заезженный, а потом его наши гоняют до почти полной непригодности. Купишь, к примеру, магнитофон, а он через полгода накроется. Так что лучше бери что-нибудь наше. «Сломается, то хоть запчасти для ремонта достанешь?» «Спасибо, Груня!» — искренне повторил я и поцеловал в пухлую щеку. Выражение ее глаз стало непередаваемым. «Погоди, Саня!» — выдохнула она. «Ты же не знаешь, где у нас комиссионка?» «Нет», — признался я. «И пока своим ходом она закроется!» — вахтерша решительно поднялась. «Сейчас я тебя транспортом обеспечу!» И выкатилась в коридор. Я натянул башмаки, схватил куртку, проверил наличие документов и денег и кинулся за нею, едва не забыв запереть дверь комнаты. А Груня уже молотила пудовым кулаком в соседнюю дверь. Наконец-то открылась и показалась мятая, заспанная рожа. «Петюня, давай быстро собирайся!» велела вахтерша, которая в общаге явно была в большом авторитете. — Вот отвезешь товарища Дзержинского восемнадцать. Да ты чё, графена Юльевна? — попыталась возразить Рожа. — Мне же в ночь сегодня. Успеешь еще доспать, — отрезала Груня. — А вот если я запрещу тебе во дворе свой драндулет ставить, точно высыпаться не будешь? — Да я разве против, — пробурчал Петюня. — Пусть товарищ во двор спускается. — Пойдем, — сказала мне вахтерша. И мы спустились во внутренний двор общежития. Драндулет оказался грузовиком марки Масс. Через минуту появился водила. Он забрался в зеленую кабину и завел движок. «Удачи тебе, Саня!» — пожелала Аграфена Юльевна и ушла, расстроена покачивая объемистыми бедрами. «Ну садись, что ли!» — перекрикнул рык мотора Петюня. Я вскарабкался в кабину. Он посигналил, и старичок сторож открыл железные ворота. Маз выкатил на улицу, покатил, громыхая пустым кузовом. Что, парень? И на тебя наша груня глаз положила. Ухмыляясь, осведомился Шоферюга. С чего ты взял? Угрюмо спросил я, и в прошлой жизни не любивший обсуждать с посторонними свои личные дела. Да она ни одного смазливого мужика в общаге не пропускает. — Ты смотри, паря, не ошибись!